Изображение загадочной буквы «Е». Пейнтер кивнул на монету. располагалась на фронтоне храма. «Но что она означает?» Пейнтер пожал плечами. «Этого не знает никто, даже сами греки». Несколько вариантов объяснения предложил древнегреческий ученый Плутарх, посвятивший этой теме отдельный труд, общий смысл которого сводился к тому, что буква «Е» имела очень большое значение. Некоторые современные ученые Предполагает, что первоначально там было две буквы — Г и Е, являвшиеся древним символом Геи, богини, олицетворяющей Землю. Ведь изначально оракул принадлежал Гее. Не пойму одного. Если значение символа столь таинственно, зачем выбивать его на монете? Пейнтер подвинул ему отчет экспертов. Дополнительные детали ты сможешь узнать из этого документа. Со временем «Е» оракула стала символом культа пророчества. На протяжении веков живописцы изображали ее на своих полотнах. К примеру, на картине Николая Пуссена она изображена над головой Христа, который вручает апостолу Петру ключ от врат рая. Этот символ предположительно обозначает поворотные моменты в истории человечества, происходящие благодаря отдельным людям —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 «Так какого же?» Грей прервал интерком. «Директор Кроу», — послышался из него голос помощника Пейнтера, — «извините, что прерываю вашу беседу. В чем дело, Брент?» «Поступил срочный звонок от доктора Дженнингса из патологоанатомической лаборатории. Он настаивает на немедленной телеконференции. Хорошо. Выведи изображение на первый монитор».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 Однако Малькольм Дженнингс считался весьма авторитетным судмедэкспертом, поэтому в итоге...